10. Прежде чем Лизия осознала, что происходит, и уж, конечно, до того, как успела к этому подготовиться, хотя абсурдна даже мысль о том, что к такому можно быть готовым, длинный мальчик возник перед ней. Тварь с пегим боком. Живое воплощение того, о чем говорил Скотт, когда заводил речь о дурной крови. Она увидела огромный пластинчатый бок, словно покрытый треснувшей змеиной кожей. Тварь двигалась сквозь деревья, ломая одни и изгибая другие. Лизи даже показалось, что тварь проползла сквозь два самых больших. Такого, конечно, быть не могло, но именно это впечатление сложилось у Лизи. Никакого запаха не чувствовалось, только слышался неприятный звук, какое-то шуршание, что-то утробное. Наконец появилась бесформенная голова чудовища выше деревьев, заслонившая небо. Лизи увидела глаз мертвый, но все видящий, черный, как вода на дне колодца, и широкий, всматривающийся в нее сквозь листву. Она увидела пасть на этой огромной морде и интуитивно поняла, что те, кто попадает в нее, не умирают в полном смысле этого слова, но живут и кричат. Живут и кричат. Живут и кричат. Сама Лизи кричать не могла. Не могла издать ни звука. Отступила на два шага, Ее охватило какое-то странное спокойствие. Лопата с серебряного штыка, который вновь капала кровь безумца, вывалилась из ее разжавшихся пальцев и упала на тропу. Она подумала, «Он меня видит, и моя жизнь теперь не будет полностью моей. Он не позволит ей быть моей». Тварь чуть подалась назад, огромное, бесконечное существо со островками волос, торчащими меж пластин чешуек, а не глаз продолжал смотреть на Лизи. Умирающий розовый свет дня и серебристый луны освещали этого громадного змея. Потом взгляд его сместился с Лизи на кричащего, размахивающего руками безумца, который пытался выбраться из маленькой рощи удерживающих его деревьев на тропу, сместился на Джима Дули со сломанным носом, затекшим глазом, хлещущей изо рта кровью, даже волосы были в крови. Дули увидел, кто смотрит на него, и перестал кричать. Попытался прикрыть свой оставшийся невредимым глаз, потом руки его повисли, как плети, и Лизи поняла, что Дули лишился последних сил. На мгновение пожалела его, несмотря ни на что посочувствовала. В это самое мгновение она даже захотела вернуть все назад, пусть это и означало ее смерть, но тут же подумала об Аманде, И постаралась изгнать жалость изобиатых ужасом разума и сердца. Гигантская тварь, появившаяся между деревьев, осторожно подалась вперед и забрала дули. Плоть вокруг дыры на ее тупой морде сморщилась, раздвигаясь, и Лизи вспомнила Скотта, лежащего на раскаленном асфальте в Нэшвилле, а когда раздалось фырканье. Послышался хруст костей, и изо рта дули вырвался последний, нескончаемый крик. Лизи вспомнила шепот Скотта. «Я слышу, как она закусывает!» Вспомнила, как его губы сложились в плотное «о», как из них брызнула кровь, когда он издал низкий, невероятно противный звук. Ярко-рубиновые капли словно повисли в жарком воздухе. Потом Лизи побежала, хотя могла бы поклясться, что не знала, как ей это удалось. Рванула обратно по тропе к люпиновому холму, подальше от колокольчиково-лопатного дерева, рядом с которым длинный мальчик пожирал Джима Дули. Она знала, что тварь оказывает ей и Аманде услугу, но знала и другое. Услуга эта сомнительная, потому что если ей удастся пережить эту ночь, она уже никогда не освободится от длинного мальчика, останется у него в плену, как оставался Скотт, чуть ли не с самого детства». Теперь длинный мальчик пометил ее, превратил в частичку нескончаемого мига. Она стала объектом его пристального внимания. Отныне ей предстояло быть очень осторожной, особенно просыпаясь глубокой ночью. И Лизи с уверенностью могла предположить, что крепкий сон с вечера до утра для нее теперь в прошлом. В предрассветные часы ей не оставалось ничего другого, как отводить взгляд от зеркал, стекол и, прежде всего, от стаканов с водой, по причине, ведомой только Богу. Не оставалось ничего другого, как оберегать себя, насколько это возможно, при условии, что она переживет эту ночь. «Она совсем близко, родная моя!» Прошептал Скотт, когда, дрожа всем телом, лежал на раскаленном асфальте. Совсем близко. За спиной Лизи Дули кричал так, словно не мог остановиться. Она подумала, что крик этот сведет ее с ума, если уже не свел.